гастроульный вопрос. Людей портит не только квартирный вопрос, но и коммунальное проживание. Общая кухня иногда превращается в проблему вроде палестинно-израильских отношений, как бы мир, а стрельба ведётся. История трагическая, произошла в конце 80-х. В одной питерской коммуналке проживало 4 человека. Мать с двадцатилетним сыном в одной комнате, тихая бабуля лет 80 в другой и одинокая дама средних лет в третьей. И всё бы ничего, но последняя имела стойкую привязанность к алкоголю, и дабы не употреблять в одиночестве, втягивала в это непотребное дело парня соседа. К тому же употребление спиртного было крайне противопоказано по причине слабого здоровья. От сильной дозы он мог и умереть, поэтому носил на боку противоалкогольную торпеду. Мать парня предупредила соседку: "Не дай бог, будешь соблазнять сына водкой, пеняй на себя". Та поклялась оставить его в покое. Но через месяц слово не сдержала, выклюнчила у парня денег, купила бутылочку, и вдвоём они её скушали. Итог оказался плачевным. Торпеда выстрелила Соседа откачать не смогли. Мать погибшего, немного придя в себя после похорон, решила жестоко отомстить пьянице. Пока та отсыпалась после очередного загула, влила в её кастрюлю с борщом какую-то гадость для травли грызунов, со словами: "Туда тебе и дорога". Но по дороге отправилась не пеньчушка, а тихая бабуля, которая в силу маленькой пенсии имела привычку приворовать у соседей продукты. то котлетку со сковородки умыкнёт, то черпачок супчика. Вторые похороны произошли через неделю после первых. А так как вскрытие показало, что бабуля покинула мир не совсем добровольно, а в виду большого количества яда в организме, началось следствие. Мать, подсыпавшая отраву, как женщина порядочная, сразу призналась в содеянном. Да, хотела отравить, но не её. Каюсь, виновна. В результате чистосердечного признания отправилась в далёкие края лет на восемь с потерей жилплощади. Таким образом, соседка пьяница без злого умысла оказалась владелицей отдельной трёхкомнатной квартиры в престижном районе, но на радостях спелась окончательно. Постскриптум. Просьба не использовать данный метод для высвобождения жилплощади от надоевших соседей. А если всё-таки воспользуетесь, то без ссылок на источник